Глава вторая. Я сидел и думал, думал, что нам делать с этими воротами. «Ничего мы не будем делать», — спустя пару минут сказал я. «Как это?» — ошарашенно переспросили оба ученых. «А вот так», — посмотрел я на них. «Ворота закрыть. Закрыть навсегда. Всю аппаратуру уничтожить, чертежи, разработки...» Вообще все уничтожить. Туман, тебе поговорить с ребятами на предмет того, чтобы держали язык за зубами. Мне кажется, оба профессора буквально обалдели от моих слов. Но это же нереальный прорыв в науке, начал махать руками Лев Олегович. Вы не можете так поступить, Александр, тут же подключился Сергей Викторович. Еще как могу, зло сказал я им. Вас кто-то просил открывать ворота на землю? Вы тут плохо живете? Вы, господа ученые, не тем занимаетесь. — Но почему, — залепетал Лев Олегович, — почему вы так отрицательно относитесь к земным воротам? Мы же можем много чего оттуда притащить сюда. — Людей, технику, — снова подключился Сергей Викторович, — близких тех, кто уже живет тут. «Зачем нам тут мир?» Я буквально взорвался и перешел на крик. «Вы хотите, чтобы нас тут разорвали жители всех городов и азисов? Чтобы каждый из них приперся в сервис и стал требовать, чтобы мы перетащили сюда их близких или вернули их назад? Вы своей ученой башкой хоть иногда будете думать? Вы хоть представляете, какой опасности нас всех подвергли? Что будет, когда там...» И отнул пальцем потолок. Узнают об этих земных воротах, как вы их называете. Вы, млядь, понимаете, что будет, когда узнают о блюре, арканите, животных и всем остальном, что есть в этом мире? Оба ученых сидели и подавленно молчали. Видимо, это им в голову не пришло. Или вы забыли про второй институт, который находится в Америке, и что он также ищет проход в другие миры. Или коллег тех ученых, что провалились сюда с этой зимней пещеры? Вы же разговаривали с Герой и его коллегами, и они вам четко дали понять, что засечь колебания, которые будут издавать эти ваши ворота, вполне возможно. Кто, млять, воевать будет? Вы, которые сидят на жопе на своем заводе и занимаются различной хренью. Вас кто просил ворота открыть? Утаить тайне эти земные ворота будет нереально. Это просто невозможно». Или мне вам надо напомнить, как госкорпорации там, на земле, отжимают себе все ресурсы земли? Неужели вы не понимаете, что «Арканит» и «Блюр» — это миллионы, миллиарды долларов, и нас тут всех просто снесут частными армиями, чтобы забрать добычу всего этого себе? Те же самые американцы обязательно об этом узнают и поднимут нереальный вой а весь тот шарик. И обязательно прорвутся сюда — и с помощью тех технологий улучшат и увеличат время работы этих ворот. Вас же первых, как источники информации, и грохнут и будут держать секрет открытия ворот при себе. Вам что? Слава захотелось. Признание? Миллионов долларов, которые вы не увидите. Кого нам туда посылать? Вас? Наших людей? Где гарантия того, что кто-то из них не захочет свалить и рассказать за определенную сумму про этот мир? — и показать, где находятся эти ворота. Поддерживаю Александра, сказал Туман, когда я наоравшись замолчал. Не нужны нам эти ворота, закрыть их навсегда. Я тоже за их закрытие, так же сказал Апрель. Как бы прискорбно это ни звучало, но Саша прав. О воротах обязательно узнают там, и тогда нам всем хана». Спокойная жизнь у нас всех кончится точно. Даже если мы и откажем всем на возврат назад на землю, кто-то из проводников может не удержаться от соблазна и показать там литр блюра или кусок пластилина в какой-нибудь фирме или корпорации. Нельзя открывать ворота. Апрель покачал головой. Ни в коем случае нельзя. Вот вы говорите, людей оттуда таскать. Снова зашипел я на ученых. Вы будете там ездить по адресам и говорить «Здрасте, мы от вашего родственника, он в другом мире, поехали с нами туда жить?» «Так, вы думали, будет?» «Да вас сразу в психушку сдадут, или в ментовку стуканут, или проводников в один прекрасный момент возьмут под белые рученьки и все, из него все вытрясут. И тогда что?» Сюда хлынет армия, частные армии, ученые со всего мира, чиновники, большие шишки — Каждый захочет откусить кусок от этого пирога. Или вам напомнить, как повели тут себя эти депутаты, которые сюда провалились? Оба ученых также сидели и молчали, опустив головы. Видимо, до них только-только доперло, что они только чуть-чуть не нарушили весь этот мир. А как только мы начнем сюда перетаскивать людей, хмыкнул Апрель, весь о воротах разнесется тут везде. И вот тогда будет вообще весело. Кто-то захочет назад, кто-то что-то там продать, кто-то кому-то отомстить, кто-то закрыть какие-то незавершенные дела. И, скорее всего, обязательно найдутся те, начал говорить Туман, кто сложит два плюс два и поинтересуется. А куда это стало деваться такое количество народу? Пусть даже и будут те, кто захочет сюда переселиться. Пусть они поверят проводникам, но они захотят взять с собой по максимуму. А что это значит? Значит, они будут продавать свое имущество, подхватил я. Брать кредиты, делать нереальные покупки. А кто-то из них, скорее всего, и отомстит кому-нибудь. И вот тогда точно кто-нибудь из этих переселенцев влипнет в неприятности. И когда их возьмут, а их возьмут. Арестуют, я имею в виду. Они расскажут про наше предложение о переселении в другой мир. Одному, двум, трем, может быть, и не поверят. А вот десяти обязательно поверят и начнут проверять, копать. А делать это там, я пальцем в потолок, умеют очень хорошо. И тогда все. Ждите гостей оттуда. Если уж вы доперли, как делать эти кристаллы, то там, я думаю, точно люди не глупее есть. — Закрыть ворота, — сказал туман. — Да, — кивнул я, — закрыть раз и навсегда. И держите язык за зубами. — Ляпните кому, я вас лично грохну, — зло сказал я этим яйцеголовым. — Не посмотрю на все эти ваши заслуги. — Туман, на контроль все. — Еще раз вам говорю, — кнул я пальцем в ученых, — все, что связано с воротами и кристаллом, уничтожить. — Вы меня поняли? — Поняли, — испуганно ответили ученые. — Простите, Александр, — взял слово Лев Олегович, — мы действительно не подумали о том, что будет, если о воротах узнают на той земле. — Мы все уничтожим, — сказал Сергей Викторович. — Вот и хорошо, — чуть сбавил я свой тон. — Вы меня тоже простите, что я накричал на вас, но, думаю, мы вам все популярно объяснили, и вы все поняли. Тут есть полно всего того, что вы можете изучать. Хотите заниматься открытием других миров? Ради бога, занимайтесь теми учеными. Мы целый институт для этого строим. Но упаси вас бог открыть ворота на нашу землю. Они все поняли, Саш. Поднялся со своего места туман и зачем-то вытащил пистолет из кобуры. Вы же поняли нас? Поняли, поняли мы. Чуть ли не закричав, ответили оба ученых, увидав в руке у Тумана пистолет. «Очень хорошо», — ответил Туман, убирая пистолет назад в кобуру. «Сейчас придем в речной. Сразу поедем уничтожать все ваши разработки и аппаратуру. И не будем откладывать дел в дальний ящик. Сделаем все сразу». «Да, и еще...» — остановил я их, когда они уже практически вышли из каюты, в которой мы находились. С сегодняшнего дня, каждую неделю, вы скидываете мне отчет, чем вы занимаетесь. И не дай бог вы меня обманете. Туману тоже. Валер, на контроль. Вы, может быть, до конца не понимаете, что вы нас с этими своими земными воротами только что чуть не подвели под монастырь. Но теперь я требую с вас отчеты и советую вам поговорить со своими помощниками, чтобы они также держали язык с зубами. — Слухи тут точно не нужны. Ненужные слухи, тем более. Вы прекрасно знаете, что тут бывает, что люди пропадают. — Их просто в машины сажают и увозят, — подключился апреля. — Пустыня большая. — Очень большая, — добавил от двери Туман. Оба профессора буквально побледнели. Они, видать, не на шутку испугались за свою жизнь и за жизнь своих коллег. — Туман, с пацанами поговори, — напомнил я ему. Тот кивнул и вышел. Следом за ним, еще пару раз извинившись, вышли оба профессора. Кретины тупые, выругался апрель, когда мы остались вдвоем. Ворота они открыли. Да нас бы жители разорвали. Кижень, Руви, Оазисы. Все бы стали проситься либо назад, либо сюда что-то привезти. Вот идиоты. Думают жопой, а последствиях не задумываются. Правильно сделал, что решил ворота закрыть. Я сначала вроде обрадовался, а потом до меня доперло, что случится, когда на земле об этом узнают. А этим придуркам все равно. «Это точно, дружище!» — устало кивнул я. «Об этом они не подумали. Надо этих ученых под контроль брать, всех, а то они нам отчебучат чего-нибудь, да отчебучат так, что поздно будет».